Глава шестая. Грохнуло. Мельком взглянув на небо, остановившиеся было люди вновь заспешили по своим делам, а солдат присел на камень, с которого соскочил, когда раздались звуки взрыва. Перед ним на земле лежал платок с двумя бутербродами, довольно шикарный завтрак в Северном для обычного солдата по меркам войны между мегаполисами, длившиеся уже два долгих года, и 30 осады восточным мегаполисом Северного. Но только солдат протянул руку к одному из бутербродов, как вдруг почувствовал чей-то взгляд. пробормотав что-то не членораздельное, он поднял голову. Перед ним стоял мальчик, лет пяти семей, одетый в какую-то рваную рубаху, серые от пыли шортики и сандалии. Они единственные смотрелись на нем как-то чуждо. Новенькие и блестящие, без единого пятнышка. И это на черных от грязи ногах мальчишки. «Чего тебе?» – нахмурившись спросил солдат мальчика. Мародерство в Северном не приветствовалось. Даже наказывалась, и строго, по законам военного времени, отца этого мальчугана, который наверняка и добыл эти сандалии в каком-нибудь обувном магазине, воспользовавшись очередным артиллерийским обстрелом, ждал трибунал. И скорее всего расстрел. Но на мародеров власти Северного обычно закрывали глаза, ведь если бы они все-таки взялись за них всерьез, то лишились бы практически всей армии. И это тогда, когда армия Восточного, в котором власть два года назад, воспользовавшись Аказией, захватила военная хунта. Стояло уже тридцатый день на пороге северного мегаполиса, взяв его в осаду. Поэтому, наверное, только этому солдату было глубоко не все равно, когда его родной город разграбляли его же жители. Хотя сам он их был не лучше. Ведь эти бутерброды из белого батона со сливочным маслом и тунцом, что лежали сейчас перед ним на платочке, он нашел в разрушенной бомбой лавке. «Ничего, дяденька-солдат», – улыбнулся мальчик. «Приятного аппетита!» «Давай, топай отсюда!» «Сейчас опять бомбить начнут», – произнес солдат, опуская взгляд на платок на земле и потеряв всякий интерес к мальчику. И тут же вскочил на ноги, бросившись за ним. Неизвестно как, но мальчик умудрился увести из-под носа солдата оба бутерброда. Мальчика солдата увидел сразу. Кто-то не пытался бежать, шел себе спокойным шагом, что-то напивая на ходу. Солдат догнал его в несколько широких шагов, опрокинул на землю и рявкнул прямо ему в лицо. «Где бутерброды щенок?» «Какие бут...» «Тэрброды!» – Терброды. от неожиданности заплакал мальчик. «Ах так? Но я тебе покажу, как у своих воровать. Сначала сандалии где-то упер, а теперь пожрать за мой счет решил». Заорал солдат и наградил мальчика оплеухой. Шедшие мимо люди и не подумали остановиться, помочь мальчику, а наоборот, ускорили шаг. Они давно привыкли к творящемуся вокруг беспределу и хорошо усвоили правила «Не создавай себе проблем, не лезь чужие». Мальчишка еще пуще прежнего заплакал и попытался отползти отказавшегося недавно таким добрым, но на самом деле злобным и жестоким дяденьки солдата. Он и рад был бы ему вернуть те бутерброды, только ведь и правда их не брал, а отвлек солдата на мгновение, потому что увидел еще более голодную и грязную девочку, чем он сам, которая пряталась от солдата и потихоньку подкрадывалась к лежавшему на земле платку с бутербродами. Именно она их и взяла. воспользовавшись тем, что солдат отвлекся на мальчика, юркнув после этого в какую-то щель. Рассказывать сейчас о ней было бессмысленно. Солдат все равно бы не поверил в лепет мальчика. Скорее всего, солдат посчитал бы, что мальчик их уже съел. «Ну и чего ты хнычешь?» – вкратчиво прошептал солдат прямо на уху мальчику, наклонившись к нему. «Расскажешь, где мои бутерброды, и я тебя отпущу». «Я их не трогал», – срывается на крик голос мальчика, и солдат, вздохнув, Медленно поднимает ногу и силой бьет каблуком прямо ему в лицо. Раз, второй, третий. Марк открыл глаза. Яркое солнце сразу же ослепило его, и он зажмурился. Перевернувшись на живот, он все-таки рискнул оглядеться вокруг. Он лежал посреди поля, неизвестно где. За высокой травой не видно было ничего. Ни старой тюрьмы, ни леса. Ничего, что могло послужить Марку ориентиром, чтобы он смог понять, где он сейчас. Он попытался приподняться, но голова внезапно закружилась, и он поспешил лечь обратно. Все-таки травмы, что он получил в драке с Гербарием и Бурым, давали о себе знать. Зря он в одиночку ушел из тюрьмы. Нужно было подождать, ведь нехватку еды можно было перетерпеть. Сделав еще одну попытку подняться, Марк окончательно сдался и, перевернувшись на спину, посмотрел на небо. странно все-таки сон приснился. Солдат, избивающий его за пару бутербродов. Новые сандали на черных от грязи ногах. Но это не был обычный кошмар, отрывок из его детства. Тогда, под конец осады восточным мегаполисом Северного, Марк действительно очнулся на руинах разрушенного после очередного артиллерийского обстрела здания и долго не мог сообразить, где он и кто. А потом, когда наконец смог подняться на ноги, то пошел, куда глаза глядят. И случайно набрел на солдата, собиравшегося пообедать. А дальше кошмар показал совершенно иной сценарий. В действительности не было никакой девочки – воровавшую солдата Бутерброды. И Марк не прикрывал ее. И уж точно тот солдат не забивал ногами маленького Марка. Наоборот. Увидев мальчика, он поделился своим обедом, а после отвел к себе домой. А уже после войны усыновил. Марк так никогда и не вспомнил своего настоящего имени, родителей и того, что он делал в тех руинах. И почему на его ногах оказались новенькие сандали Да и собственно не хотел этого ничего узнавать или вспоминать. Его приемный отец пытался об этом что-то узнать, но его поиски были напрасны. А когда отец умер, Марк и вовсе не стал разбираться в своем прошлом. Правда, сандалии все же он всюду таскал с собой, считая их в какой-то мере своим талисманом. Даже сейчас они лежали на дне рюкзака, что Марк оставил в старой тюрьме. Марк усмехнулся про себя и вновь попытался приподняться. Он не помнил, как тут оказался и когда свалился в беспамятстве. Быть может, прошло всего несколько часов, а возможно и сутки. все равно нужно было вставать и двигаться дальше. Конечно, запас еды, что он оставил в старой тюрьме, для Элис и Патрика хватило бы на несколько суток. Но Марк не хотел заставлять их ждать. Как-то это было неправильно, даже без учета того, что Марк и вовсе не рассчитывал, что Элис и Патрик будут жить вместе с ним. Но после произошедшего нападения Бурова и Гербария он уже не представлял иного выхода. «И долго ты будешь дергаться, как глиц в заднице», раздается чей-то насмешливый голос. И Марк подскочил от неожиданности. Он крутанул головой до хруста, до боли в шее, но никого не увидел. «Наверное, я опять сам собой говорить стал», – тихо произнес Марк, осторожно оглядываясь по сторонам. «Да здесь я, Лост!» – усмехнулся все тот же голос. На этот раз Марк правильно определил направление и обернулся. Он мог поклясться, что секунду назад никого позади него не было, но сейчас там сидел... «Трухлявый», – удивленно протянул Марк, пока его рука тем временем осторожно шарила по земле, ища что-то тяжелое. Мародер из банды артиста, худощавый, низкорослый парень с уродливым шрамом на щеке поморщился и сказал «Не люблю это погоняло. Ты хоть знаешь, что оно означает?» «Нет, но ну ты же меня лостом зовешь, а мне оно тоже не нравится». «Да, знаю, Марк». Видно было, что имя своего собеседника далось с некоторым все еще необъяснимым для Марка трудом. И это недолюбливание со стороны мародера Марк неожиданно даже для себя решил выяснить прямо сейчас. «Слушай, Тру...» Начал было говорить Марк и сразу осёкся, вспомнив, что Трухлявому не очень нравится его прозвище. «Чего тебе?» — криво усмехнулся Трухлявый. «Слушай, а почему я тебе не нравлюсь, а? Что я тебе сделал?» выпалил Марк и внутренне сжался, ожидая дальнейших действий мародёра. Он только сообразил, что Трухлявый и вовсе может не отвечать на этот вопрос, а просто его убить. Хотя почему он не сделал этого раньше, пока Марк лежал без беспамятстве? «Не этого вопроса я ожидал». Задумчиво разглядывая Марка, медленно произнес Трухлявый. «Совсем не этого. Ну, расхочешь «Хочу!» — воскликнул Марк, перебив мародера. «Тогда слушай». С едва различимой злостью в голосе бросил Трухлявый. «Почему ты мне не нравишься, да?» «Да потому что ты лост, то есть идиот!» Он внезапно сорвался на крик. «Почему?» — опешил Марк. «Вот что ты здесь забыл, парень? Чего тебе не сидело с мегаполисе а? Не понимаю я тебя. Здесь кровь!» Безумцы наподобие меня, что в мегаполис, не жалея ни своей, ни чужой жизни. А ты? Просто взял и ушел. Из мира, который тебе принес халява на блюдечке. Шикарная жизнь. Вот чего тебе еще нужно было? Там же ты был всем обеспечен. И виртуал, в конце концов. Трухлявый уже говорил, едва слышно. А разве это жизнь? Так же тихо, как и Трухлявый спросил Марк. И мародер посмотрел на него с неожиданным уважением. Ишь ты. Понял. проговорил Трухлявый, рассеянно почесав затылок. А я-то думал, ты совсем наивный. В каком это смысле? – удивился Марк. Ну как, лежишь тут в чистом поле, отдыхаешь, будто не ты недавно встретился с парочкой мне подобных, а? Разве не было такого? А ты откуда знаешь? Следил за мной, что ли? Да зачем мне ты сдался? – отмахнулся Трухлявый. Это к тебе артист проникся братской любовью, но не я. Не путай меня с ним, – усмехнулся он. А то, что ты тут с парой мародеров познакомился на днях, Мне один из них и рассказал. «Что?» Вот теперь Марк понял, что и правда тогда, несколько дней назад, смолодушничал, отпустив Гербария. В ответ на такую любезность, тот навел на Марка намного опаснее, чем он сам, мародеру Трухлявого. «Вижу, ты уже догадался, о ком я речь веду», улыбнулся трухлявый и эта его улыбка напугала Марка еще больше. «Ну да», – осторожно кивнул Марк в ответ. «Подожди», – вгляделся трухлявый в глаза Марка. «Ты что, боишься меня?» Немного не стал лукавить Марк. Сейчас это более чем бессмысленно. Он даже подняться мог с трудом, так что сопротивление Трухлявому вряд ли бы смог оказать. А если уж он в паре с Гербарием, то и вовсе можно воспринимать их диалог как некую блаш-мародера. К примеру, в дань памяти артисту, если тот все же погиб, как рассказывал ныне покойный буры «Ну ты идиот», – засмеялся Трухлявый. «Что, решил? Я на пару с этим букетиком, с замшлемом тебя кончить удумал?» «А зачем я тебе тогда тут рассказы рассказываю, а?» «Ну, может, из-за артиста?» – пожал плечами Марк. «Ну да, артист требовал, чтобы никто из нас, из его банды, тебя не трогал». С серьезным видом кивнул Трухлявый, и Марк облегченно вздохнул. «Но!» После секундной заминки продолжил Трухлявый, с улыбкой смотря на то, как вновь меняется выражение на лице у Марка. «От радостного до настороженно испуганного». «Его здесь нет, и я свободен от обязательств перед ним». Марк подобрался, ему вдруг захотелось продать свою жизнь как можно дороже. Он хмуро взглянул на своего собеседника и попытался оценить свои силы и возможности в скорой драке. трухлявый не производил вид сильного человека, но вне всякого сомнения он был наверняка быстрым и, возможно, выносливым. «Бой с таким противником непредсказуем до самого конца», вспомнил Марк слова своего приемного отца. «Такого можно победить или грубой силой, или хитростью». Марк вздохнул. силы сейчас у него были довольно серьезные проблемы, а хитростью... Хитростью Марк никогда не обладал, даже Трухлявый это заметил, назвав его наивным. «Дурак!» – тихо произнес внезапно Трухлявый, прервав размышления Марка. «Чего?» – с трудом сообразив, кому сейчас это сказал Трухлявый, – спросил Марк. «Дурак!» – говорю. «Если бы я хотел тебя прикончить, то не рассусоливал. А Гербарий, которого ты с какого-то перепуга моим корешем возомнил, вон там, в траве лежит, отдыхает». «Ждет, когда я дернусь», — решил прояснить ситуацию Марк. «Ха, ага», — кивнул со смехом трухлявый. «Так ждет, что ласты склеил». «Это как?» «Тьфу ты!» «И что в тебе артист нашел?» «Ты не только наивный, но и тугодум». «Подожди, ты как нашел?» «Он что, присматривал за мной?» «Конечно», — пожал плечами трухлявый. «Весь этот год ходил вокруг этой тюрьмы. Тьфу! Кстати, паршивое место. Я же там и сидел до амнистии, как, впрочем, и артист». «В моей тюрьме? воскликнул марк «Ничего себе у тебя гонора, Лост!» — с улыбкой покачал головой Трухлявый. «Меня вообще-то Марк зовут!» — буркнул тот в ответ. «Я знаю!» — отмахнулся Трухлявый. «Да, весь этот год артист приглядывал за тобой. Как думаешь, кто тебе инструменты, провиант подкидывал, а? Если бы не артист, ты бы уже окочурился. Той же зимой, ты уж прости. Но ты же без руки совсем!» — усмехнулся мародер. «Твоя девка и то лучше тебя соображает. Догадалась ведь в канистру заглянуть?» Какую еще канистру? В голове у Марка уже был полный бардак, и он совсем растерялся. Вот, развел руками трухлявый. А я о чем говорил? Ты даже канистру эту не заметил. Ты мне вот скажи, ты там, у себя, в своей тюрьме, электричество хотел ведь камеру провести? Да, немного заторможенно кивнул Марк. Он уже совсем ничего не понимал. И мы это тоже узнали. Хитрость в том, что ты не знал, наверное, что генератор в подвале работает на дизельном топливе, так? Нет, покачал головой Марк и, усмехнувшись, добавил. «Я туда даже угля кидал, думал, может, так заработает». Трухлявый в ответ рассмеялся и только через несколько минут смог из себя выдавить. «Да, я знал, что у тебя руки из задницы растут, но не знал, что случай настолько запущенный». «Так значит, Элис просто нашла подкинутую вами канистру с дизельным топливом?» Ничуть не обидевшись, спросил Марк. «Да, и использовала ее. Конечно, когда объявили амнистию, мы всячески постарались уничтожить тюрьму, но не очень получилось». «И девка у тебя молодец!» «Это, конечно, прекрасно, но что все-таки с Гербарием?» Вспомнил, наконец, Марк. «Ты да мертв он!» – ответил с серьезным видом Трухлявой. «Я с ним повстречался, когда он тебе хотел глотку перерезать». При этих словах мародера Марк невольно провел ладонью по шее. Трухлявой криво усмехнулся и продолжил. «Но на его беду я решил внезапно добрым стать» и, в свою очередь, ткнул ему в бок перо. «От острого передоза металлом Гербарий скончался на месте. Я его недалеко от тебя оттащил», да закопал как смог. сучари сучи же смерть. И никакого по смерти. Гадом он был. И сдох им же. Ты ничего против не имеешь? С улыбкой он неожиданно спросил у Марка. «Нет», – покачал головой Марк. «Слушай, у меня столько к тебе вопросов появилось. Часть из них я могу вперед тебя сказать», – кивнул Трухлявый. «Наверное», – усмехнулся Марк. «Но все же позволь мне их самому задать». «Спрашивай», – коротко ответил Трухлявый. «Что с артистом? Бурый говорил, что его прикончил». «А ты что думаешь?» Сам в это веришь, что этот джентльмен мог прикончить артиста? Не очень. Хотя тут, наверное, дело случая. Никто ведь не застрахован от смерти, который уже раз пожал плечами Марк. Правильно рассуждаешь, кивнул Трухлявый. Но насколько я знаю, артист, по крайней мере, когда мы с ним виделись последний раз неделю назад, был живее всех живых, топал себе к Южному. А почему ты ушел из банды артиста? Дела у меня, уклончиво ответил Трухлявый. Может, ты лучше чего другого узнаешь? Думаю, да. «Понял, что Трухлявый не хочет разговаривать на тему того, почему он ушел от артиста», – произнес Марк. «Где я вообще?» «Вот это вопрос», – засмеялся Трухлявый. «Я уж думал, никогда его не дождусь». «Ну ты где?» – вынужден был поторопить немного мародера Марк. «В поле? Разве не видишь?» – все еще смеясь, ответил Трухлявый. «А можно серьезно?» «Конечно можно». Трухлявый мгновенно принял деловой вид. «Ты сейчас в поле, примерно в километре от своего убежища, старой тюрьмы». «Всего в километре?» – протянул Марк. «Ну да», – пожал плечами трухлявый. Его этот факт никак не удивил, в отличие от Марка. «С твоим-то видом и километр достижения. Я так и не понял, зачем ты вообще куда-то пошел?» «Еда заканчивается», – уныло ответил Марк. «А чего девчонку не послал? Усмешка трухлявого вдруг стала Марку противно». «Ладно, ладно», – поднял тут руки. «Все понял, умолкая На недолгое время воцарилось молчание, прервал которое Марк еще одним довольно глупым, по его мнению, вопросом. «А сколько я здесь? Провалялся?» Предугадав вопрос Марка, спросил Трухлявый. «Часа три, как я тебя нашел?» «Я за это время уже и закопать гербарь успел, и сухариков погрызть. Кстати, будешь?» Он выудил из кармана несколько сухарей и положил на землю перед Марком. «Нет, спасибо, отказался от угощения Марк. Тебе они, наверное, нужнее. Слушай». Внезапно вспомнил он фразу Трухлявого про артиста и решился спросить. «А что артист забыл в Южном? Он же говорил о совершенно другом направлении. Там, на кладбище». «Это, брат, называется дезинформация. скинул вверх указательный палец с улыбкой Трухлявой. «Не хотел он, чтобы ты туда совался. Тебе лучше к западному ходить. А у него интересы есть и виды на южный. Какие, я и сам не точно знаю. А почему не восточный?» – поинтересовался Марк. «Но если ты хочешь по-быстрому суицидом жизнь закончить, то, конечно, восточный – это верное направление». «Это еще почему. Ты историю вообще учил?» «Мягко, хоть и получилось довольно страшновато на взгляд Марка». Улыбнулся трухлявый «Восточный же под военными». Там и без виртуала гражданских из других мегаполисов не очень жаловали. А после появления виртуала вообще, так сказать, закрутили все гайки. Все дороги, границы перекрыты. К восточному и на сотню километров близко не подойдешь, сразу могилу оформят. А западный? Там сейчас тихо. Там больше всего лостов и ремайнов. Хотя наши почему-то туда особо не суются. На этих словах Трухлява ненадолго задумался. Прервал его размышления не Марк с очередным вопросом, а внезапный звук выстрела. донесшийся от здания старой тюрьмы. Марк и Трухлявый удивленно переглянулись, после чего мародер вскочил на ноги и неожиданно протянул руку замешкавшемуся Марку. Спасибо. Оперевшись на руку, Марк наконец смог подняться и с тревогой посмотрел на видневшуюся темной глыбой тюрьму. Обопрись и пошли. трухлявы спокойно подставил Марку плечо и, дождавшись, когда тот вцепится в него рукой, пошел вперед. По пути Марк несколько раз порывался идти самостоятельно, но постоянно падал, а Трухлявый, ругая его, на чем свет стоит, поднимал и тащил дальше. Не прошло и двадцати минут, как они подошли к тюрьме. После недавнего выстрела здесь царила спокойная, умиротворяющая тишина. «Однако», – произнес Трухлявый, – «или это случайность, и мы зря так спешили, или же кому-то хватило всего одного выстрела». Элис, Патрик, надрывая горло, закричал Марк. Спустя несколько секунд из тюрьмы выглянула Элис и удивленно уставилась на необычную парочку, стоявшую у здания. «Фуф!» – выдохнул Марк. «Наверное, случайность». «Что случилось?» – подбежала к ним Элис. «Это мы у тебя, Элис, хотели спросить», – заявил Трухлявый. «Что за выстрел? Кто стрелял?» «Я», – потупилась Элис. «Но я нечаянно». Трухлявый и Марк переглянулись и засмеялись. Элис беспомощно перевела взгляд с одного мужчин на другого. «Так что случилось?» – спросила она у Марка. «Он тебя взял в зал Услышав вопрос, Трухлявый Марк засмеялись еще пуще прежнего. «Нет», – в конце концов сквозь смех выдавил Марк, когда Элис уже совершенно ничего не понимала о происходящем. «Он друг, иди в дом». Вдоволь посмеявшись и дождавшись, когда Элис скроется в здании тюрьмы, Марк повернулся к Трухлявому. «Спасибо». «Да как бы не за что», – почесал тот затылок. «Слушай, ты так и не ответил мне на вопрос, почему я тебе не нравлюсь». «Знаешь, дело тут не в этом», – серьезно ответил Трухлявый. «Я только сейчас понял, что завидовал тебе». и ужасался от твоей глупости. «У тебя было все, и ты все это променял на это». Он медленно взмахнул рукой, указывая и на поле, и на лес вдалеке, и на тюрьму. «Вот именно. Там, в мегаполисе, у меня, наоборот, не было ничего. Ни жизни, ни смысла. А здесь? Вот чтобы меня там ждало. Превращение в высохшую мумию, над которой вольготно летают мухи». «Ну да», – задумчиво ответил трухлявый. «Ладно, увидимся, может». Он пожал руку Марку и быстрым шагом пошел прочь. Остановил его окрик Марка. «Слушай, а как тебя все-таки зовут?» «Свен».